Когда выяснилось, что волшебница надолго задержится в резиденции ордена, Дробуш наотрез отказался уходить. «Где он может подождать меня?» — растерянно спросила Вита у сопровождающего ее Варгаса. «Не сидеть же ему у двери весь день!» Серафин почесал затылки и поинтересовался. «Он тебе кто?» «Слуга», — не моргнув глазом, ответила девушка. «Очень преданный нашей семье. Дробушек охранял меня в дороге по поручению моих родителей». Мак с сомнением оглядел мрачного типа, сидевшего на скамеечке у входа. Тип недобро пошевелил челюстями. «Пусть побудет в одной из гостевых комнат», — предложил Варгас. «Там и кровати есть, можно прикорнуть». Там Вита и нашла тролля спустя несколько часов, сладко спящим. Притомившийся кипиш трогательно устроился рядом, скинув голову дробуша с подушки. Когда они вышли из резиденции, на улице темнело. Я теперь буду каждый день сюда приходить, сказала Вита. Дробуш, есть ли смысл тебе ждать меня так долго? Есть, проворчал тот. Давай ты будешь меня провожать на учебу и встречать после нее, предложила девушка. Не давай! ворчание стало глуше и сердитее. Волшебница возмущенно фыркнула в ответ. Заснеженные улицы Вишенрога заливало холодное сияние фонарей. Народу еще было много, шли с работы мастеровые. Похохатывали, окрикали симпатичных мастериц. Просеменила мимо семейства этнических гномов. Глава рода в тяжелых, окованных железом ботинках на толстой подошве. Под поясанной ремнем с пряжкой такой величины, что закрывала ему половину живота. Маленькая крепенькая супруга, закутанная по самый нос и оттого похожая на кочан капусты, резво катящаяся по мостовой. Пара смешливых дочек с торчащими из-под платков косицами. Замыкал процессию сынок. Маленький мужичок, ступавший важно, супивший брови и прикрикивающий на девчонок, подгоняя их. От семьи веяло нерушимостью брака, устойчивым семейным счастьем, приобретаемым лишь долгими годами веры друг в друга. Стайка мальчишек пробежала, чирикая по воробьиному, кидаясь рыхлыми снежками. Отцвет, падающий на снег, изменил цвет, приобрел тепло и глубину оранжевого. Это светили лучи из овальных окон храма Пресветлый, мимо которого проходили вита со спутниками. Сквозь приоткрытые двери доносилось тихое пение. Заканчивалась вечерняя служба. К зданию храма примыкало другое, пониже и попроще. Храмовая школа для детей-жителей квартала. «Подождите меня здесь», — попросила Вителья, вспомнив кое-что, и поднялась по ступеням. Бажук, посмотрев ей вслед, со свистом втянул носом воздух, Пребывание рядом с домом Индари его нервировало. Служба закончилась, служки гасили лампадки, не магические, настоящие. Пламя умирало под пальцами, одаривая мир ароматными дымками душами. Пресветлый, почтительно обратилась девушка к пожилому священнику, вышедшему из главного нефа. — Что тебе, дитя? — ласково спросил тот. От него не укрылись ни молодость, ни красота чужестранки, забредшей волею богини в ее храм. «Занятия в школе уже начались?» «Да». «Но еще возможно взять ученика?» «Сколько лет ребенку?» — уточнил священник. Вита открыла рот и закрыла. Ребеночек выходил великовозрастным. «Взрослый парень, — наконец нашлась она, — грамоте не обучен, к сожалению». «Он пришел с тобой?» «Да, ждет на улице». Священник двинулся к выходу и почти наткнулся на дробуши вырвеглота. Тролль стоял на пороге и жадно нюхал воздух. «Вкусно пахнет!» — обрадованно сообщил он, увидев вителью. «Когда так пахнет, весело разрушать!» Пресветлый сморгнул. «Еще как весело!» — поддакнул кипиш, не обращая внимания на украдкой показанный волшебницей кулак. «А как славно горит!» «Вот этот в вьюнош?» — изумился священник, разглядывая тролля. Ответить Вита не успела. К служителю подошла прихожанка и поинтересовалась насчет храмового целителя, некоего отца Рювуса. «Болен, пока болен!» — покачал головой священник. «Но на все воле Индари будем молиться о его здравии». «У вас заболел целитель?» — тут же заинтересовалась Вителья. «Я могу заменять его по выходным дням. Хотите?» Присветлый оглядел невысокую волшебницу с ног до головы и с подозрением поинтересовался. «Бесплатно? Храмовые целители денег не берут». «Бесплатно!» — твердо кивнула девушка. «Завтра могу принести и показать вам свой диплом и характеристики с предыдущих мест работы в Гропотуке. Единственная моя просьба к вам, отче, не позвольте моему слуге погрязнуть во тьме необразованности». «В юнош!» — задумчиво протянул Пресветлый. «Что ж, пусть приходит. Занятие с девяти утра все дни седмицы, а кроме последнего». «Здорово!» — обрадовалась Вителья. Дробуш, будешь успевать провожать меня в резиденцию». «Мама мыла пипона!» — поддел Кипиш. «Каменюка, добро пожаловать за парту!» Вита любезно раскланялась со священником. Энтузиазм переполнял ее, улыбка не сходила с лица. Все так здорово устраивалось, и адептура в одном из лучших орденов столицы, и тренировка целительских навыков, которые волшебница опасалась подзабыть, занимаясь только боевой магией, и школа для тролля. Она представила Дробуша сидящим долгими зимними вечерами у окна и читающим сказки, и пожалела, что Ягора Ирю Ворон не может порадоваться вместе с ней. и вдруг поняла, как сильно ей не хватает его присутствия. Ворвеглот топал рядом, иногда испуганно оглядываясь на храм и сопя, как кузнечные мехи.